Что взрыв, как метлой, смел бы не только столпившихся сейчас на краю обрыва бойцов, но и по каронизу стернула бы осколками весьма качественно. Фугас огнепроводной. К нему подведён детонирующий шнур. Иду по нему, и обнаруживаю второй подарочек. Этот стоит уже в лесу. Понятно, накрывается тропу и часть поляны. сделан также, как и его собрат, на брыве. Толстостенная чугунная труба и 6 200-граммовых толовых шашек. Да, не гостеприимны тут хозяева. Охреневшие от таких сюрпризов бойцы, за исключением Дёмина, которому некогда было фигнёй страдать, безропотно улеглись в ближайшую ямку и притихли. я бы и его в ту же ямку положил но без второго сапёра не имею все шансы пролазить тут до второго пришествия вот же старый чертяка я ну не верится мне в излишнее человеколюбие людей устраивающих такие вот захоронки под твой папёр дёмина на поиски вместо немедленного вскрытия дверей и вот вам здравствуйте приехали Сколько тут ещё таких фокусов понатыкано. Подрывная линия тавражного фугаса уходила вниз, на дно оврага. Там и обнаружился третий заряд. Прикинув их взаимное расположение, понимаю, что панихиду, по нехиду поневезучим кладоискателям можно было бы заказывать уже тогда, когда они только вошли бы в лес. шансов выжить при одновременном подрыве всех трёх мин нет вообще. Они тут вспахали бы весь лес в радиусе 30-40 метров. А учитывая то, что предполагаемые кладоискатели попадали под одновременный удар не менее чем двух фугасов сразу, возможности хоть кому-нибудь уцелеть практически не было. Рассматриваю найденные заряды. Трубы обмазались смолой и варом и сразу после этого их обсыпали всяким мусором. Маскировка почти идеальная. В полуметре пройдёшь и не сорисуешь. Мы, кстати говоря, и не сорисовали. А ведь мимо фугаса в лесу все по меньшей мере дважды проходили. Теперь основной вопрос. где запал от всей этой жуткой машинерии все лимины мы нашли не факт хотя стоит тут и в более чем достаточно последний обнаруженный нами детонирующий шнур уходит в землю по направлению к найдённой двери хорошо если тамошний сюрприз подрывать только эти фугасы а если мина стоит ещё и на складе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 Никаких замков мы не нашли. Рычагов и кремольер тоже. Вывод: она открывается изнутри. Следствие: ищем второй вход. Дёмин. Яхвондир. Что думаешь по этому поводу? Киваю в направлении двери. Так это загрузочные ворота, затаскивать туда удобно. Все их и делов-то Свалить груз со срыва на полку, оттуда уже внутрь запихивать легко, а вот назад это вытащить не знаю, как и извернуться-то надо. Это ж всё наверх поднимать. Да вручную, не ребётки ни ворота, пупок надорвать можно. Это ты правильно смекнул, доброительно похлопав его по плечу. Вот что, есть у меня одна мысль. Смотри. Обвожу рукой окрестности. Как бы ты сам да и куда выгружал тут добро? Ну, в смысле, из склада ты выгружал. Ну, че же тот затылок наверх без погрузчика не достать? Что он в том смысле, что груз туда не вытащить? Воивот. Да ну, переминается с ноги на ногу Дёмин.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 Уже спустившись на дно, я указал Джомину на кучку полуобгоревших досок. Они были свалены под стеной и сверху не просматривались. Осторожно их оглядев, мы обнаружили на них следы старого раствора. Значит, и здесь его готовили, не только наверху. Осмотрев обрак, я даже место установки этих коробов нашёл. Там на земле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 оставляя только извилистую тропку между собой. Ей давно уже никто не пользовался, и никаких следов тут не отыскалось.